Глава девятая. К обеду я проснулась с четким пониманием того, что нужно делать. Ночные размышления привели к одному выводу. Пора прекратить быть пассивной наблюдательницей и начать активно искать ответы. «Михай!» — заорала я, даже не вставая с кровати и беря блокнот. Спередуш, с выпученными от страха глазами, тот же материализовался рядом с тумбочкой. «А? Что случилось? Плохо спала?» Наоборот. Еще я хорошо подумала. Нам нужно составить список всех странных событий и попытаться найти связи между ними. «Наконец-то!» — обрадовался Михай. «Я уж думал, этот вампир окончательно затуманил тебе мозги». Фыркнув, я села на кровати, взяла с тумбочки блокнот и перо. Итак, что у нас есть? Первое. В округе пропадают люди. Началось это относительно недавно, где-то месяца три назад правильно причем пропадают всегда молодые здоровые до да привлекательные добавил михай и всегда ночью второе королева больна бледная истощенная видит жуткие сны и на шее следы от зубов а король стал холоден к жене увлекся ночными охотами третье загадочная тень в лесу высокая фигура мужчины появляется регулярно наблюдает сказала я черканув пометку Четвертое, Вампир Сандру с заказом на особый гроб для графа, который предпочитает оставаться в тени. Я строчила все в блокнот, и постепенно в голове начала складываться картина. «Михай, а что, если все эти события связаны одной фигурой?» «Какой именно?» «Мужчина, который появляется ночью и охотится на молодых людей, а еще мучает королеву, но при этом остается неуязвимым благодаря своему положению». Михай задумчиво почесал полупрозрачный подбородок. «Ты думаешь о короле?» «Конечно, звучит невероятно, но...» «Если король не просто увлекся охотой...» «Что, если он...» «Изменился...» «Стал кем-то другим...» «Продолжай, продолжай...» Я встала и принялась ходить по комнате. Зельма рассказывала, что король стал невероятно красив. Просто неестественно красив. И холоден к жене. А она видит сны... Где кто-то творит с ней непотребное, но не помнит этого днем. Классические признаки воздействия вампира или демона. Получается, что он у нас еще и сомнофил, нападает на спящих жертв и творит с ними то, что описывают в романах господина Демитара. Михаив вскинул брови. Это тот, что из соседнего королевства. Он самый: там такое? О. -о, -о, -о! Слушай, дай почитать! Я фыркнула: Дам, куда тебя денешь? Сомнофил. Да, это объяснило бы многое. Но короли не становятся сомнофилами просто так. Ага, для этого вообще не обязательно быть королем. Некоторое время мы помолчали, но потом Михай явно напрягся, вспоминая, и выдал. Магическая сомнофилия ⁇ дело такое. Они питаются не только кровью, но и жизненной энергией спящих жертв. Особенно любят молодых и здоровых людей. Губа не дура. И что происходит с несчастными? Жертвы слабеют, худеют и в конце концов умирают. Но самое страшное, что сомнофил может полностью подчинить волю жертвы, сделав ее своей марионеткой. А как обычный человек становится сомнофилом? Проклятие. Очень мощное и специфичное. Обычно его насылают за особо тяжкие грехи. Убийство невинных, предательство близких, кровосмешение — В общем, перечислять можно долго. Я остановилась посреди комнаты. «Михай, а что, если наш король совершил что-то ужасное, и судьба покарала его, превратила в монстра, какой-то недруг да «Вполне возможно, но тогда...» — нахмурился он. «Тогда все королевство находится в опасности». «Почему?» «Потому что сомнофилы не могут контролировать свою природу». Они будут охотиться до тех пор, пока не высосут жизни из всех в округе. А королю никто не может приказать остановиться. Я села обратно на кровать, переваривая информацию. Значит, пропавшие люди мертвы или превращены в нечто подобное. А королева? Медленно умирает. Он использует ее как постоянный источник пищи через физический контакт, но не убивает сразу. Потому что ему нужно сохранять видимость нормальной семейной жизни. Лядуц! выругалась я, бедная женщина. И что самое страшное Стефана, если мои догадки верны, то этому королю самнофилу рано или поздно понадобится новая постоянная жертва кто-то молодой, здоровый и с сильной жизненной энергией. Мне стало не по себе. Ты думаешь, поэтому тень следит за мной? Весьма вероятно. «Вряд ли бы он выбрал Ионуца. Ты идеально подходишь под описание. Молодая, сильная, красивая, с придурью. К тому же живешь уединенно у края леса. Кто будет искать?» Я закатила глаза. «Ну, с кем приходится иметь дело, а? Думаешь, это связано с вампирами?» Михай задумался. Все может быть. Граф Дичибал — это сам король? Или его альтер-эго? Любишь сомнофилию — люби выкручиваться». Но Сандру предупреждал меня об опасности. Хм. Вдруг он играет сложную игру. Втирается в доверие, чтобы потом... Я задумалась тоже. Это странно, но... Нет, я чувствую, что Сандру искренне обеспокоен. Скорее всего, он служит королю против своей воли и пытается меня защитить. Тогда почему заказал гроб? Хороший вопрос. Я постучала пером по блокноту. Может, гроб предназначен не для короля, а для его жертв? Или... Или это ловушка? Ловушка? Смотри, ведь тебе беновое дерево отражает магию. Золото тоже обладает защитными свойствами. А замок заколдован так, чтобы удерживать того, кто внутри. А вот от внутренних замков могут ключи ему и не дать. Глаза Михая расширились. Ты думаешь, они планируют заманить короля в гроб и запереть его там? Возможно. Это объяснило бы секретные заказы и странное поведение Сандру. Мы помолчали, обдумывая выводы. Все пока вилами на воде писано». «Если это правда...» — наконец произнес Михай. «То нам нужно помочь им. Король-сомнофил — горе в королевстве». «Но сначала нужно убедиться, что наши догадки верны». Я медленно подошла к окну. «И я знаю, как это сделать». «Как?» «Мы уже это делали. Устроить засаду. Если король действительно следит за мной, то рано или поздно он попытается приблизиться». Стефану это безумно опасно!» «Не более опасно, чем ждать, пока он сам выберет время для нападения», — возразила я. «К тому же у нас есть преимущества». «Какие?» «Ты можешь видеть его приближение издалека. У меня есть хрустальная пластинка для вызова Сандру. А еще позовем Дракулеште. Он теперь работает на городских стройках, но наверняка поможет, если попросим». Волколак против Сомнофила», — Михаил ранил лицо в ладонь. «К такому жизнь меня не готовила». Не забывай, что Дракулеште очень старательный, порой чересчур, а еще у него есть лопата, довольно хмыкнула я. Хорошо, решился спередуш. Попробуем, но с условием. При первых признаках реальной опасности зовем подмогу и отступаем. Согласна. Мы провели остаток дня, планируя засаду. Решили устроить ее завтра ночью, прямо в лесу за кладбищем. Я изображу беспечно гуляющую деву при лунном свете, а Михай будет следить за окрестностями. Ну, надеюсь, он поведется, Потому что нормальная дева ночью гулять на кладбище не попрется, А вот ненормальная... К вечеру я сходила к Дракулеште на стройку. Волколак обрадовался мне как родной. Оказалось, что честная работа ему действительно нравилась, и он был полон энтузиазма. Жена и пятеро щенят тоже были довольны. «Охота на сомнофила?» — переспросил он, когда я объяснила ситуацию. «О, это благородное дело. Я обязательно помогу». О том, что это король, я упоминать не стала. Зато в красках расписала, что вытворяет проклятый извращенец, не давая покою честным людям и оборотням. «Ты не боишься?» «Госпожа Стефана, я целую неделю рыл ямы на кладбище в поисках несуществующих сокровищ. После этого мне ничего не страшно». Тогда завтра ночью встречаемся у старого склепа семьи Бренковяну. И принеси лопату. Обязательно. А можно еще заступ? Ну, на всякий случай. Можно и заступ? Вернувшись домой, я обнаружила записку, прикрепленную к двери мастерской. Прекрасная Стефана, надеюсь, вы не забыли о наших договоренностях. Мои люди заберут гроб завтра ночью, как и планировалось. Берегите себя с глубоким уважением. С. Интересное совпадение. Пробормотал Михай, читая записку через мое плечо. «В ту же ночь, когда мы планируем засаду». «Или не совпадение», — задумчиво сказала я. «Если Сандру тоже готовится к решающей схватке». «Тогда завтра мы не заскучаем точно». Я аккуратно сложила записку и спрятала в ящик стола. «Михай, кажется, завтра все изменится. И эти перемены...» «К лучшему или к худшему?» «Посмотрим». Но в любом случае мы не можем больше сидеть сложа руки. Наши руки не для скуки. Не переигрывай. Пф. С передушки внул и произнес Ты права. Сделаем все что сможем. Я погладила хрустальную пластинку в кармане. Завтра ночью мы узнаем правду. За окном лес уже начинал погружаться в сумерки, и где-то в его глубине таилась тень, на которую мы уже начали охоту.